Глава 65. Я стояла в подземелье, в той самой комнате, куда несколько дней назад мы заманили настоящего ректора. Теперь же рядом с дверью красовалась массивная железная решетка, которая должна была задержать адепта. План таков. Ты предложишь Зайдану поговорить, скажешь, что все обдумала, и приведешь его сюда. Фалька зачарует стены так, чтобы парень не выбрался, а я помогу спирита. «Как-то мне не нравится этот план», — призналась я. «Почему?» — искренне удивился дух. зайдан конечно, соврал, но его тоже понять можно. Расскажи он нам сразу про то, что был влюблен в милису неужели мы бы ему доверились?» «Тут ты права, конечно», — и Фарадобль почесал затылок. «Но вариантов других нет. Придется его запереть здесь». «А если...» «Не переживай, мы Фалька оставим здесь караулить», — припечатал Фарадобль. По широко распахнутому взгляду Спирита стало ясно, что в эту деталь плана дух адепта не посвящал. Мы с Валькой начали говорить одновременно, шумели, приводили аргументы до тех пор, пока Фарадобль не топнул ногой. «А ну, замолчали! Развопились тут! Кого я еще оставлю за заеданом следить?» «Лапочку может», — робко предложил Спирита. «Вот еще! Она будет выполнять другое поручение». Зейдан посидит здесь меньше суток. Сегодня Вася назначит ему встречу. После полуночи ты приведешь парня сюда, и мы его запрем. Фалька покараулит. Ничего страшного за 24 часа не случится. Этой же ночью мы заберемся на крышу. Ты, Вася, нанесешь руны на шпиль. Твоя врожденная сила от созвездия поможет, и магия сработает, а лапочка в это время будет нас охранять милиса исчезла, и, чувствую, она прознала что-то про наш план. «Что? милиса исчезла? И вы мне ничего не сказали?» Возмутилась я. «Да когда нам сказать? Но тот, кто с ней в сговоре, отлично умеет скрываться. Я уже всю академию с ног на голову перевернул. Ума не приложу, где могла спрятаться девчонка. Лапочка вон. Вторую ночь обходит подземелье. Тоже ищет». Неожиданная новость заставила меня похолодеть. Кончики пальцев слегка подрагивали, а сердце забилось быстрее. «Не нравится мне все это». «А кому нравится? Идите в библиотеку, займитесь рунами. Надеюсь, они у тебя, Вася, получатся уже лучше». Отвечать Фародоблю я не видела смысла. Одно дело — выводить руны на бумаге чернилами, а другое — рисовать их на шпиле. Конечно, дух уже нашел специальную краску, что ляжет на магический металл. Но только оказавшись на крыше, я пойму, насколько сложно выполнить рисунок. Фалька, не нравится мне план. Мы что-то упускаем. Не может быть заедан злодеем. Пойдем, Вася. Не стоит накручивать себя. План есть. Будем ему следовать. Другого мы все равно не придумали. Весь день я была на нервах. Что-то смущало меня, казалось неправильным. Но, увы, рисковать мы тоже не могли. Фалька был прав, другого плана не было. Поэтому, скрипя сердцем, я нашла Зайдана. «Вася?» — парень, заметив меня, казалось бы, обрадовался. «Я уж думал, ты не хочешь видеть меня. Мне нужно было обдумать ситуацию», — уклончиво ответила я. «Я знаю, со стороны все выглядит не очень». Но я, как и ты, хочу спасти Академию. Об этом и хочу поговорить. Фарадобль кое-что придумал, чтобы спасти всех. Тут я почти не соврала. Дух и правда был тем, кто предложил упечь Зайдана за решетку. Я бы хотела тебе кое-что показать. Что-то случилось, Вася? Ты нервничаешь? Что произошло? Зайдан нахмурился, а я попыталась взять себя в руки. Он не должен видеть, что я переживаю. Наоборот, я должна оказаться спокойной. Нет, все хорошо. С чего ты взял? Я попыталась улыбнуться, но мужчина не купился на фальшивую улыбку. Вася, Вася, грустно улыбнулся парень, я ведь не слепой. Ты боишься? Надеюсь, не меня. Клянусь, я не причиню тебе зла. Пойдем со мной, попросила я. Заедан понял. Едва мы подошли к двери в подземелье, как на его лице промелькнула горечь. А затем она сменилась безразличием. Конечно, когда мы рассказали парню все, то он узнал про Фарадобля и как дух оказался в теле ректора. Понять, что я веду его в ловушку, не составило труда. Но все же он послушно шел за мной. Подождешь меня пять минут, вон там. Я встречу Фалька и обязательно вернусь, неловко проговорила я, стараясь не смотреть на Зедана. Хорошо, Вася. Я тебе верю. Последние слова эхом прозвучали в моем сознании, а затем послышался лязг металла. С потолка рухнула решетка, вбиваясь клиньями в землю. По бокам засветились магические символы, и ловушка захлопнулась.